Повествование Гасса Лэндера. Глава первая. Начало моего профессионального участия в деле Академии Вестпойнт датируется 26 октября 1830 года. В то утро я вышел на свою обычную прогулку, хотя чуть позже, чем всегда, по холмам, окружающим Баттермилкфоллс. Помню, стояло бабье лето. Листья, даже опавшие, отдавали тепло, которое поднималось вверх. Я чувствовал его сквозь подошвы и золотило туман, окутывавший фермерские постройки. Я шел один, следуя по тропинкам, серпантином вившимся по холмам. Тишину нарушал скрип моих башмаков, лай собаки Дольфа Ван Корлера и, думаю, мое учащенное дыхание. Тот день я поднялся довольно высоко. Я вышел к гранитному мысу, который местные называют «пяткой Седраха», и привалился к тополю, готовясь к финальному рывку, когда вдали к северу услышал звук Волторны. Этот звук я слышал и раньше. Невозможно жить рядом с Академией и не слышать его, но в то утро он отдался у меня в ушах странным жужжанием. Впервые этот инструмент вызвал у меня удивление. Разве звуки Волторны могут разноситься так далеко? Как правило, такие вопросы меня не занимают. Я не стал бы забивать тебе, слушатель, этим голову, если б не хотел показать, в каком состоянии ума я находился. Дело в том, что в обычный день я бы не задумался о Волторне, не повернул бы назад, не добравшись до вершины, и гораздо быстрее заметил бы следы колес» две колеи, каждая в три дюйма глубиной и в фут шириной. Я увидел их, когда шел домой, но отмахнулся, как и от всего остального, от солнца, от стаи гусей. Реалии окружающего мира как бы перетекали одна в другую, так что я лишь мельком глянул на эти колеи и ни разу, что не характерно для меня, не прошелся по цепочке причинно-следственной связи. Поэтому представьте мое удивление, когда я, перевалив через холм, увидел на площади перед своим домом фаэтон с запряженным в него конем караковой масти. Примечание. Караковая масть – самый темный оттенок гнидой коричневой масти. Конец примечания. На козлах сидел молодой артиллерист, но мой натренированный взгляд, сразу определивший звание, уже обратился на мужчину, прислонившегося к экипажу. В полной военной форме он словно позировал для портрета. Его с головы до ног окутывало сияние, начищенные до блеска золотистые пуговицы, позолоченный шнур на кивере, позолоченная рукоять сабли, затмивший солнце, вот таким я его воспринял, и, побуждаемый своим состоянием ума, на мгновение задался вопросом, а не связан ли он с Волторной? Как-никак прозвучала музыка, а потом появился этот человек. И все равно отчасти я стал, очень хорошо помню это ощущение, расслабляться, подобно тому, как кулак распадается на части, пальцы и ладонь. У меня хотя бы было преимущество, офицер не знал, что я рядом. Дневная леность уже одолела часть его энергичности. Он играл с вожжами, перекидывая их из стороны в сторону, словно повторяя движение лошадиного хвоста. Глаза полуприкрыты, голова клонится вниз. Возможно, так продолжалось бы довольно долго. Я бы наблюдал за ним, незамечающим наблюдение, если б нас не прервала третья сторона. Корова. Большая, толстая, с длинными ресницами, вышла из платановой рощи, слизывая с губ остатки клевера. Она тут же принялась обходить фаэтон с редчайшей тактичностью, словно предполагая, что молодой офицер сочтет нужным вмешаться этот самый офицер сделал шаг назад, будто готовясь к нападению, и его рука мгновенно легла на рукоятку сабли. Думаю, именно вероятность убийства чьего? И побудила меня к действию. Я длинным шагом двинулся вниз по склону и закричал «Ее зовут Агарь». Примечание. Агарь. Библейский персонаж, служанка и наложница Авраама, изгнанная из его дома вместе с рожденным от него сыном Измаилом конец примечания. Он был слишком хорошо обучен, чтобы резко обернуться, этот офицер. Лишь слегка повернул голову в мою сторону, не меняя позы и не ослабляя внимания. «Во всяком случае она откликается на это имя», — сказал я. «Пришла сюда через несколько дней после меня. Никогда не признавалась, как ее зовут, поэтому я сам дал ей имя». На его губах появилось подобие улыбки. Он сказал «Замечательное животное, сэр». «Корова-либералка. Приходит, когда хочет, и уходит тоже. Без обязательств». «Ясно. Вот вы...» «Я тут подумал, а что если...» «Да-да, если бы все женщины были такими». Молодой человек оказался не таким уж молодым, как мне показалось. Ему точно перевалило за сорок, года на два не меньше он был всего на 10 лет моложе меня и все еще служил выполняя разные мелкие поручения однако это поручение являлось для него не мелким она заставило его подобраться и распрямить плечи вы агасты слендер сэр спросил он да лейтенант медус к вашим услугам рад встрече». он откашлялся причем дважды «Сэр, я здесь, чтобы сообщить вам, что суперинтендант Тайер просит у вас об аудиенции». «Какого рода аудиенции?» – спросил я. «Я не вправе говорить, сэр». «Да, конечно. Она касается профессиональных вопросов. Я не вправе тогда позволю себе спросить, когда эта аудиенция состоится?» «Немедленно, сэр, если вы соблаговолите». Сознаюсь, красота дня никогда не очаровывала меня так, как в тот момент. Легкая дымка в воздухе, столько редкая для конца октября. Туман, укутавший предгорье. Дятел, выбивающий дробь на сером клёне. Никуда бы не ехать. Я тростью указал на свой дом. «Лейтенант, вы уверены, что не хотите выпить кофе?» «Нет, сэр, спасибо». Я мог бы поджарить ветчины, если вы... Нет, я уже ел, спасибо. Я повернулся, шагнул к дому. Лейтенант, я приехал сюда в связи с со состоянием своего здоровья. Прошу прощения. Мой врач сказал, что для меня это единственный шанс дожить до преклонных лет. Я должен перебраться повыше, в горы. Уезжайте из города, сказал он. Хм. Эти его блеклые карие глаза, этот его приплюснутый белый нос. «И вот я здесь», — продолжал я, — олицетворение здоровья. Он кивнул. «Не знаю, согласитесь ли вы со мной, лейтенант, что здоровье ценится весьма высоко. Не могу сказать. Возможно, вы правы, сэр. Лейтенант, вы выпускник академии?» «Нет, сэр». «О, значит, прошли трудный путь. Поднялись по служебной лестнице, да?» Все верно. Что до меня, то я никогда не учился в колледже, сказал я. Раз я не испытываю особой тяги к пасторству какой смысл в дальнейшем обучении? Вот так считал мой отец. Так считали все отцы в те времена. Понимаю. Полезно знать вот что. Правила ведения допроса неприменимы к обычному разговору. В обычном разговоре говорящий слабее слушающего. Однако в тот момент я не был достаточно силен, чтобы пойти другим путем, поэтому пнул колесо Фаэтона. «Странное средство передвижения», — сказал я, — «чтобы привести одного человека». «Это все, что было в наличии, сэр, и мы не знали, есть ли у вас собственная лошадь». «А что, лейтенант, если б я решил не ехать?» «Ехать или нет, мистер Лендер, исключительно ваше решение». «Ведь вы частное лицо, а у нас свободная страна». «Свободная страна». Именно так он и сказал. «Моя страна здесь. Агарь в нескольких шагах от меня, справа. Дверь моего дома, все еще приоткрытая, как я ее и оставил. Внутри стопка написанных писью писем, недавно доставленных с почты, и оловянный кофейник с холодным кофе, и унылого вида жалюзи, и нитка с сушеными персиками, и подвешенное в углу у дымовой трубы страусиное яйцо, которое много лет назад подарил мне торговец специями из четвертого округа. А на заднем дворе мой конь — стареющий чалый жеребец у Коновизи, и вокруг него разложено сено, а зовут его конь. «Замечательный день для верховой прогулки», — говорю я. «Да, сэр». Человек вправе проводить свой досуг как угодно. Это факт. Я посмотрел на него. А полковник Тайер ждет. Это еще один факт. Можно ли полковника Тайера квалифицировать как факт? «Может, возьмете свою лошадь?» — сказал он не без доли отчаяния. «Если вам так предпочтительнее». «Нет». Слово повисло в тишине. А мы стояли по обе стороны от него, Агарь продолжала ходить кругами вокруг Фаэтона. «Нет», — наконец повторил я, — «буду счастлив ехать в вашем обществе, лейтенант». Чтобы выглядеть убедительным, я посмотрел на свои ноги. Честно говоря, рад, что у меня будет компания. Именно этих слов он и ждал. Разве он не откинул маленькую лесенку? Разве он не предложил мне руку, чтобы помочь подняться по ней? руку старому мистеру Лендеру. Я поставил ногу на нижнюю ступеньку, попытался подняться, но утренняя прогулка измотала меня. Нога соскользнула, и я упал на лестницу, упал тяжело, и меня пришлось подталкивать и запихивать в фаэтон. Я сел на жесткую деревянную скамью, он забрался вслед за мной, и я сказал, возвращаясь к тому, что было важно для меня. «Лейтенант, вам стоит подумать о том, чтобы обратно ехать почтовой дорогой. В это время года дорога вдоль фермы Хессмана тяжеловата для проезда». Именно на это я и надеялся. Он замер, склонил голову на бок. «Прошу прощения», — сказал я. «Стоит объяснить». «Вероятно, вы заметили, что к уприжи вашей лошади прилипли три больших лепестка подсолнуха. Такие крупные подсолнухи есть только у Хесмена. Они буквально атакуют вас, когда вы проезжаете мимо. А эти желтые полосы на дверцах? Они цвета маиса, что есть у Хесмена. Мне рассказывали, что он использует особый вид удобрения, куриные кости и цветки форзиции. Местная сплетня, но кто их голландцев разберет? Кстати, лейтенант, ваши родители все еще живут в Уиллинге? Он отказывался смотреть на меня. Я понял, что попал в цель, потому как поникли его плечи и с каким ожесточением он тронул. Лошадь рванула вверх по холму, мое тело откинулось назад, и в этот момент я подумал, что если б у скамьи не было спинки, то я просто валился бы назад, назад. Я представил это очень живо. Мы достигли вершины холма, и Фаэтон повернул на север. В боковом окне мелькнули площадь перед моим домом и милый силуэт Агари. Я уже не ждал никаких объяснений и уезжал прочь, чтобы никогда не вернуться».